Званы его стая возвращались обратно в переходы. Первый день они шли на пределе сил, опасаясь погони. Однако к исходу этих изнурительных долгих суток поняли наконец, что никто их не преследует. Отыскали старый лог, заросший густым кустарником. Там и заснули в повалку. Их битва на гате была короткой и кровавой. Волки не ожидали удара в спину, и, налетев на заслон, погибли, не успев толком защититься, да и не особо защитишься от рогатины. Звану, правда, разорвали плечо, но плоть потихоньку затягивалась. Мясо оно и есть мясо, болит сильно, а заживает быстро. Охотники дали ходящим уйти невозбранно. Может, и хотели бы отправиться в догон, но достало им других хлопот — Однако цитадель знала про переходы, а это для Звана и его стаи означало только одно — с людьми придется договариваться, придется учиться жить и рядом, и опричь. Этого уже не избегнуть, изменилось все. С битвы на Гатия привычный уклад перевернулся, став с ног на голову. В одном серый был прав — лес велик, а укрыться негде. Перемены всегда страшат — Зла и добра в них поровну. Мужчины шли настолько быстро, насколько могли. Осененных в пещерах осталось чуть больше десятка, а баб и ребятишек следовало кормить. Луна уже подходила. И кровососы спешили так, как могут спешить только скованные тяжкой повинностью люди. У черты встретил дивин. Обнялись. — Как вы тут? — спросил Зван. — Все целы? Все в уме? Вопрос был непраздный, но Дивин вместо толкового ответа развел руками. «Уж не знаю, что и сказать». Вожак нахмурился. «Ну?» Он устал, а напряжение последних седмиц сказывалось, вынуждая досадовать. «Говори толком». Дивин задумчиво потер подбородок. «Я, надысь, жену кормил. Она ж у меня совсем слабая после родов. Крови дал, а ее ею вытошнило. Думал, не могла Испугался. Но вышеных кормить стали. Та же беда. Все здоровы облюют, аж нутро выплевывают. Зван тяжело опустился на поваленное дерево. «Все здоровы, а крови не хотят?» Растерянный дивин сел рядом. Выходит, что так. Вожак на эти слова горько усмехнулся. «Идем. Устал я, сил нет». Пещеры встретили возвратившихся тишиной и прохладой. Мужчины разошлись по избам. Дивин тоже направился домой. У него сердце изболелось из за жену. Она уже который день была сама не своя, спала плохо. Да и Лисана постоянно плакала, видимо, чувствуя материну тревогу. И как их обеих утешить, Дивин не ведал. Когда он вошел в сене, то замер на пороге. Слада опять с ней спала. Он слышал, как она негромко напевает, ходя туда-сюда по горнице, то ли укачивала меньшую, то ли сама была не в силах заснуть и старалась хоть как-то разогнать снедавшую ее тоску. Слада часто пела эту песню, когда укачивала детей. И Дивен знал ее от слова до слова, слышал сотни раз, но сейчас от отчего-то в горле встал ком. Лес шумит вековой за околицей села. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Я тебя, милый друг, все из леса ждала, А мое веретено только кружится быстрей. Вот и вечер уже, солнце скрылось за горой. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Лишь тревога на сердце потеряла я покой, А мое веретено только кружится быстрей. Ночь пришла на порог. Только милого всё нет. Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. Ночь разлучницу прошу, Подскажи ты мне ответ, А мое веретено только кружится быстрей. Как найти мне тебя? Где же ты, милый друг? Ой, придись, моя нить, поровней, поровней. За тебя я пройду сто потерь, сто разлук, А мое веретено только кружится быстрей. Пусть тебе, любый мой, моя нить укажет путь. Верю я, ты придешь, ночи нас не разлучить. Злобным мороком лесным им тебя не обмануть. И свое веретено не устану я крутить. — Слада! — тихо позвал муж. Она оглянулась и измученно ему улыбнулась. — Скажи мне, что с тобой? — Дивен подошел перенял у нее из рук спящую дочь. «Что?» Однако, когда жена села на скамью и расплакалась, он оказался не готов к тому, что услышал. «Я хочу домой!» «Я так устала!» Дивин впервые не знал, что ей ответить, что сказать, куда домой. «Мне, которую уж ночь дед снится, и знаешь, что говорит? Любовь, мол, сила полноводная, Она одна лишь душу исцеляет. Женщина спрятала лицо в ладонях и проговорила сквозь подступившие горло рыдания. «Я так соскучилась по маме!» «Слада?» — потрясенно повторил Дивин, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Она ведь меня и не узнает!» — глухо произнесла жена. «Столько весен прошло! Заряны нет, а Слада ей чужая!» Дивин еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Надо было что-то сказать, как-то утешить, но вместо этого он спросил, «Слада, почему ты их помнишь?» И та ответила, превозмогая слезы, «Не знаю».